Глава тридцать седьмая. Магистр. Утром Иоганн проснулся с мыслью Азария. Образ беспомощно распростертой на столе женщина стоял перед его глазами как живой. После месяца в епископском подворье она была единственной живой душой, с которой можно было говорить о чем угодно и которая с вниманием ловила каждое его слово. Она называла его особенным. но особенная была, и она сама. Не то, что те распутные девки в бремени, с которыми можно было неплохо повеселиться в хмельном угаре, и о которых он забывал начисто, стоило им скрыться за углом после совместной пирушки. Убогая келья выглядела особенно уныло, постели курта была даже не тронуто, Похоже, его так называемый оруженосец неплохо проводил свободное время. и ему все сходило с рук. Разве справедливо, что слуге позволено такое, что недоступно его рыцарю и господину? И тот кошель с деньгами, черт, но и его больше нет. Неужели терпеть все это придется целый год? А что, если Зари станет хуже, и даже те украдкой достающиеся ему крохотные крупицы радости канут в небытие? Как обычно, в келью просочился запах из замковой кухни, и также привычная голодная дверь в животе нетерпеливо заурчал. Иоганн отделался, вышел из кельи и заглянул в трапезну. Вся церковная братья уже сидела за длинными столами, звучно воскребая деревянными ложками остатки каши с одна глиняных мисок и громкой чавкая, словно эта ячневая размазня была воистину манной и небесной. Он уже направлялся к своему месту, когда слушка с выбритой тонзурой приблизился к нему и почтительно склонил голову. «Господина ожидают в келье пропста». «Вот как? Самого пропста? Хм, что ж, я буду рад его видеть сразу после завтрака, пока в котле хоть что-то осталось для меня». Йоган отвернулся и взял со стола пустую миску. Жертву завтраком ради сомнительной беседы в планы Иоганна никак не входило. Он едва было паотически не похлопал служку по плечу, но вовремя вспомнил, что такое понебратство знатному рыцарю не к лицу, и вместо этого направился к монаху с черпаком у котла с кашей, но служка вновь заступила ему дорогу. «Извините, господин, если я не точно выразился...» И «Не мне решать, как вы собираетесь поступить, но в Кельево ждет его сиятельство магистр Фольквин». «Сам?» Иоганн едва не черстыхнулся вслух и с тоской, посмотрел на котел с кашей. «Что ж, отведи меня к нему». В этой части епископского замка Иоганн еще не бывал. Коридоры здесь были шире, потолки выше, чем в остальных помещениях, стены выглядели светлей. просто В обширной келии не было, а на накрытом медвежьей шкурой сундуке сидел магистр. При виде Иоганна он небрежным взмахом руки отпустил служку и встал. «Рыцарь Даниил одобрительно называется тебе. Это похвально. И даже его преосвященство Альберт обратил на тебя внимание. Не знаю, чем я мог заслужить такое расположение, ваше сиятельство». Почтительно склонив голову, Иоганн внимательно вгляделся в невозмутимое лицо магистра. На вид ему было не более тридцати лет. Тяжелый, упрямо выдвинутый вперед, хорошо выбритый подбородок и чуть удлиненный нос говорили о твердости характера. Выпуклый лоб нависал над пытливыми, глубоко посаженными глазами. На правом виске выделялся хорошо зарубцевавшийся шрам, отчего лицо магистра казалось немного сдвинутым в сторону. Ростом он был под стать Иоганну, но плечи его были шире, а распирающая ворот шея выдавала физическую мощь. — А я и не сказал, что заслужил, — усмехнулся магистр. Правая часть его рта приоткрылась, обнажив два выщербленных посередине зуба, а левая под шрамом осталась неподвижной, словно принадлежала совсем другому человеку. «Но можешь. Я готов?» – пылко воскликнул Иоганн. «Вот как? И к чему именно?» «К сражению с язычниками, подобно моему предку, благородному Генриху Саксонскому. Для этого я и приехал сюда». «О да, конечно, это наша главная цель. Только для похода нужны воины». А у нас почти все новоприбывшие пилигримы укладывают камни или обучаются богословия. С кем выступать в поход? Сегодня провозгласят мой указ о том, что каждый пилигрим и даже монахи, соизволение его преосвященства, будут обучаться ратному искусству. Крепости нужны защитники, пока рыцари сражаются за новые земли. Полностью с вами согласен, ваше сиятельство. Вот как? Магистр подошел вплотную так, что теперь Иоганн ощущал чесночный и мясной запах недавнего завтрака, отчего в его собственном животе явственно заурчало. «Тогда нас с тобой двое. Остальным кажется, что в городе и так слишком много воинов». Иоганн неловко переступил с ноги на ногу. «Их можно понять, ваше сиятельство. Меченосцы встречаются на каждом шагу». И новым пилигримам нет места в Орденском замке. При всем уважении, епископское подворье не самое подобающее место для рыцаря. Ты еще мог бы добавить, что они не вылезают из питейных заведений или из дома веселых девиц, хотя устав Ордена строго возбраняет такое поведение. Но они уже получили индульгенции и не подчиняются мне как прежде, гневно заключил магистр. «Я не совсем». Их срок послушания закончился, но они не спешат покинуть город. Сначала они просто остались на Пасху, потом ветер дул не в ту сторону. Слава богу, все это, кажется, уже позади. Со дня на день они сядут на уходящий корабль. А для тебя освободится место в дармитории. Но прежде ты должен будешь принять обед и пройти обряд посвящения. «Я сам поручусь за тебя». «Спасибо, господин магистр. Я буду верой и правдой». «И они оказывают дурное влияние на новых пилигримов. Ты уже знаком с кем-то из них?» «Я? Что? Нет. Я почти не выхожу, и мои дни...» «Но тебя видели на улицах. Говорят, ты едва не учинил драку у входа в Келлер». «Я не знал, что... Зато я знаю». Губы магистра слились в одну плотную линию, от усмешки не осталось и следа. «Что случилось у Келлера? Только говори прямо и открыто, как и подобает благородному человеку». «Я погорячился. Мне показалось, что простолюдины не проявили ко мне достаточного уважения», — признал Йоган. Разговор все больше тяготил его. а До сих пор все увещевания старших братьев протекали через его сознание. как вода сквозь пальцы. Да и что ему было терять? В Бременском поместье Альберта от щедрот сводного брата у него была хотя бы комнатка размером сегодняшнюю келью, а встой ли конь, на котором он мог умчаться в любой из германских замков, чтобы прибиться к одному из противоборствующих кланов. Но здесь, в Ливонии, выборы не оставалось, Альберт фактически заманил его в ловушку и лишил любой поддержки, пусть и под обещание, в будущем манны небесной. Если не проявить достаточно лояльности сейчас, магистр может сделать его жизнь в течение всего предстоящего года просто невыносимой. Уважение тоже надо заслужить. Горожане не слишком благоволят Кортину. Даже клирики косо посматривают на братьев рыцарства. Как ты думаешь, почему? Магистр отошел к маленькому украшенному мозаикой столику и устроился в кресле пропста, давая понять, что никуда не спешит. В сидячем положении он уже не выглядел таким устрашающим, и Иоганн почувствовал себя свободней. «Я здесь недавно, и не мне судить об этом. Горожане приехали сюда, чтобы остаться. Они чувствуют себя хозяевами». И смотрят на меченосцев, как на пришельцев, которых ничего не держат и которые ничем здесь не дорожат. Поэтому к ним и относятся, как к чужакам. Хотя год совсем не маленький срок. О, уж поверь мне, это только кажется. Год назад меня избрали магистром вместо покойного Винно фон Рорбаха. Я прибыл сюда из Саксонии вместе с пилигримами и разделял с ними хлеб и воду. Мы сражались бок о бок. Ни один из них не дал повода усомниться в отваге и святой вере, отдающей нам силы в битвах с язычниками. Порой их упрекают в излишней жестокости, но мягкотелому не выжить в битве. Кто-то говорит об алчности, но это алчность не ради самих себя, а во имя Господа. Все и меченосцы отдают церкви. Только треть остается ордену, но они самим братьям рыцарства Христа, хотя через год послушания их могло ждать блестящее будущее. Мне нужны люди, которым я мог бы доверять. Но пришел срок, и их словно ветром сдуло. Возможно, в Германии их возвращение ждут семьи, как ждали уходящих в крестовые походы во славу гроба Господня, осторожно предположил Иоганн. Похоже, твой язык так же быстр, как твой меч. Может быть, ты даже обучен грамоте? Отец хотел сделать из меня клирика, ваше Меня учили письмо, риторики и еще некоторым премудростям. Оно меня всегда больше тянуло к ратному искусству. Что ж, иногда знание грамоты важней, умение махать мечом. Но мне не нужны книжные чарви. Его преосвященство считает, что опираться можно только на тех, кому нечего терять на родине. А тебе? Тебя тоже кто-то ждет в крае, откуда ты родом? Меня?» Йоган сделал вид, что задумался. Вот уже второй год, как его родная мать и приемный отец покоятся на кладбище. Две замужние сестры после смерти родителей вообще отказываются признавать родство со своим непутевым братцем. одолевавшим их просьбами о новых займах. Все сводные братья обитают здесь, в Ливонии, а в местном киллере поджидает несравненная Зара. Я остался один, как перст, и готов на все, что поручит ваше сиятельство. О, мне нередко доводилось слышать такие слова, но потом оказывалось, что за ними следуют другие, за исключением... Гай Юлий Цезарь когда-то сказал, «Никакая победа не принесет столько, сколько может отнять одно поражение». В городе не все так просто, и не всегда знаешь, откуда ждать удар. Исключение – это путь к поражению. Но, кажется, я уже ударился в риторику. «Ты – сообразительный человек, и, надеюсь, понял меня правильно. Можете не сомневаться?» Ваше сиятельство.